глава 19. Как только Елена Петелина расположилась в кабинете, ей позвонили с проходной. Дмитрий Мальцев просил встречи со следователем. Петелина даже обрадовалась. Живой разговор поможет ей быстрее вернуться из прошлого в настоящее. Пока свидетель поднимался, Елена отдала распоряжение доставить к ней Инну Мальцеву из изолятора временного содержания. На этот раз Дмитрий Мальцев был гладко выбрит, одет в темный костюм и черную рубашку. Его глаза бегали, как у утопающего, который ищет соломинку. «Садитесь, Дмитрий Николаевич», пригласила Елена и предложила гостю стакан с водой. «Это ужасно. Я был на опознании». Антон только вернулся и... Мальцев уронил лицо в раскрытые ладони и покачал головой. «А ведь она хотела убить меня!» «За что?» «Мы жили дружно, я терпел ее нытье, спустил кучу денег на врачей, хотя и ежу было понятно, что с ее диагнозом это бесполезно. Но почему женщины такие неблагодарные? Почему они хотят невозможного?» «Инна хотела самого обычного, ребенка, семью», возразила Елена. «Но меня-то за что?» Не из-за меня ведь у нее проблемы. Это ее организм не справлялся с материнской функцией. Елене не понравилась мужская безапелляционность. Наверное, вы не всегда вели себя по отношению к Инне достойно. Изменяли ей. На что вы намекаете? Вам эта старая карга что-то наговорила? Всю жизнь она была учительницей и Инке голову забила своими бесполезными советами. Дмитрий Николаевич, какие отношения у вас с Оксаной Дроздовой? Разболтала. Так я и знал. Деловые у меня с ней отношения. Деловой флирт, если хотите. Поясните. Дроздова начальник отдела. На бюджетных деньгах сидит, а мне заказы нужны, чтобы не прогореть. Вот и приходилось оказывать ей знаки внимания. Разнообразные. А как иначе? Это бизнес. Мне не важны подробности, спали вы с Дроздовой или нет. Как вашу связь воспринимала Инна? «Она считала вас любовниками?» «Понимаете, Инна злилась из-за того, что я могу уйти к другой, полноценной женщине, которая родит мне ребенка, но я не планировал этого. Мне было хорошо с ы н н о й честное слово». Эта клятва насторожила Петелину. «Что с ней будет? Сколько ей дадут за убийство?» спросил Мальцев. «Это зависит от обстоятельств, которые следствие обязано выяснить». а можно как-то уменьшить степень ее вины. Я потерял брата, это трагедия. Но я не хотел бы потерять еще и Инну. Она единственный близкий человек, который у меня остался. И у нее никого нет, ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер. Кстати, об отце Инны, ведь ее девичья фамилия Кольцова. Елена извлекла справку из уголовного дела трехлетней давности. Майор юстиции не упускала при расследовании ни одной мелочи. Как только Инна Мальцева упомянула об отце военнослужащем и его пистолете, этот человек автоматически стал фигурантом ее дела. Собрать о нем сведения не составило труда. Семь лет отец Инны работал крупным чиновником в правительстве Московской области. Три года назад на него завели уголовное дело по фактам взяточничества и хищения бюджетных денег. Несмотря на крупную сумму ущерба, чиновник некоторое время находился под подпиской о невыезде, чем воспользовался Он бежал в Лондон, сделал заявление о политическом преследовании и на родине больше не появлялся «Кольцов Виктор Васильевич» – прочла Елена, полковник вооруженных сил в отставке Перед демобилизацией служил на Северном Кавказе Затем устроился на работу в правительство Московской области, где очень быстро занял весьма ответственный пост, но проворовался. «Сейчас ему 68 лет. Почему вы сказали, что у Инны нет отца?» «Фактически его нет. Мы ничего о нем не знаем. Он как дал деру, так на связь и не выходил». «Даже с дочерью?» «Даже с ы н н о й Виктор Васильевич – старый вояка. Он очень подозрительный. Всюду видит врагов». и если шифруется, то по полной. Я думаю, он считает, что за Инной установлена слежка, чтобы выйти на него. Такой уж он человек. Кольцов руководил ЖКХ Московской области, а ваши строительные фирмы как раз... Ну да, да, я пользовался родственными связями. И что теперь? А кто бы на моем месте упустил такую возможность? Пользоваться можно по-разному. Раз его не поймали, вы хотите привлечь меня? На этот вопрос Елена отреагировала твердо. «Привлечем, если вы совершили преступление». Холодный душ подействовал. Мальцев стушевался и заговорил вкратчиво. «Елена Павловна, я же пришел к вам не просто поболтать. Тут вот какое дело». Он извлек из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. «Я заявление принес. У нас в квартире хранился пистолет». «Интересно», — Петелина взяла протянутую бумагу. «При обыске вы его не нашли?» Елена покачала головой. «Это пистолет отца Инны. Когда Кольцов уехал в Лондон, Инна принесла оружие домой. Он так и лежал в коробке наверху среди обуви. А вчера меня как громом поразило. Полез туда, а пистолета нет. Почему вы не сдали пистолет раньше? Это не моя вещь, а подарок отца дочери. Как Инна решила, так и было. Лежал себе, да и лежал. Мы его не трогали». Пистолет был заряжен? Полная обойма. Какая модель? Я не специалист. Вероятно, Макаров. Если покажете на картинке, узнаю. Когда пропал пистолет? Еще неделю назад он был на месте. Я обувь осеннюю доставал и видел его. Петелина вспомнила странные показания Инны Мальцевой, данные под гипнозом. Подозреваемая утверждала, что стреляла из пистолета отца и даже упомянула о пороховых частицах на рукаве пальто. Однако и пальто, и пистолет исчезли. Но Инна ничего не придумала, они существовали, как и блондинка Дроздова, проживающая в доме номер 24 по улице Дорожной. «Скажите, Дмитрий Николаевич, ваша жена умеет обращаться с оружием?» Инна упоминала, что в д е в я н о с т ы е отец водил ее на стрельбище, мол, в случае чего сможет защититься.